Глава 20. Стенка на стенку. После плотного обеда вместе с Ларом и Перасом, начальником личной охраны Аллы решил обойти город, чтобы лично увидеть масштаб трагедии и оценить, возможно, слабые места в обороне. Из окон дворца я видел, что отряд дикарей, сильно поредевший после боестолкновения с нами, по-прежнему занимает позицию в полутора километрах от места боя. бер также начал укреплять место боя. Именно здесь ширина западного рукава Ямбы была самая узкая, и нападение врагов следовало ждать в этом месте. От Андона осталась четвертая часть. С восточной стороны река разрушила и поглотила почти половину города. С западной стороны разрушения подверглись предместе и несколько кварталов. Алулихеб говорил о ночном землетрясении, после чего река ворвалась в город, широко разлившись. Почва в этом месте мягкая, состоит из песка и очень мягкой земли. После первого напора река стала углублять русло и немного отступила, оставив в ловушке уцелевшую четверть города. Когда произойдет очередной разлив реки, какие еще изменения внесет землетрясение, я не знал. Еще садясь обедать, поручил Тилендеру произвести пересчет оставшихся в живых. Результат оказался плачевным. Из более чем четырехтысячного населения Андона в настоящий момент в живых осталось чуть больше тысячи. Точный подсчет не удался из-за постоянного перемещения людей, да и дворцовая чередь и охрана не были посчитаны. Две сотни мной были увезены в Максель, а еще ранее, в течение пяти лет после завоевания Ондона, было перевезено в Плаж, Кипрус, Запрус и Славрус около пяти сотен людей. Так как угрозы непосредственного вторжения не существовало, поручил Тилендеру начать эвакуацию. Как раз после моего выхода с дворца с целью осмотра города на горизонте появился варяг, спешащий на помощь. Как я и предполагал, его отставание составил около четырех часов. Вызвав капитана Мара и Тиландера, поставил перед ними задачу высадить всех воинов и заняться эвакуацией мирного населения города. При этом Тиландер должен был отбирать ремесленников и специалистов разных профилей для второй волны переселения в Максель и вести их в Кипрус. А Мару вменялась перевозка остальных в пляж, где он их поручит заботам хада, пока не придет очередь пляжа для переселения в Максель. Приход акулы ожидался в лучшем случае завтра. На ней должны были прибыть еще лучники, которые мне необходимы для осуществления своей задачи. Осмотр города оставил тягостные впечатления. Река нанесла серьезный ущерб. Полностью было разрушено хранилище зерна и большинство мастерских, расположенных на окраинах. После окончания осмотра послал за Бером. Его присутствие было необходимо на военном совете. Пока ждал приемного сына, немного поигрался с Максхепом к удовольствию Алульхеп. Она вняла моим замечаниям, сказанным при прошлом приезде. Мальчик не напоминал плаксивую девочку. На военном совете присутствовали Бер, Лар, Пирос и Алульхеб. «Андон больше не является местом, где можно жить», — начал я речь, оглядывая собравшихся. «Поля, на которых вы сеяли ка, пшеницу, под водой, а городу угрожают дикари. Ямби может еще раз изменить направление, тогда оставшийся город тоже смоет водой». «Я это знал с самого начала, и еще в прошлый раз говорил об этом Алоле Хеп». «Это так, Макс Ара говорил, что город долго не простоит», – подала голос жена, покраснев от воспоминаний. «В прошлый раз она убеждала меня в вечности Андона». «Прямо сейчас Мар и Тиландер начнут вывозить людей в Плаж и Кипрус. Завтра появится Каа, он тоже займется этим». «Надо забирать все ценное. Орудия труда, станки для производства ткани, гончарные круги, инструменты и, конечно, всех людей. Мы не оставим здесь никого, даже больного и старого. Руссы своих не бросают». Обвел глазами небольшой военный совет, ожидая вопросов. Вопросов ни у кого не возникло. Необходимость эвакуации была очевидной для любого человека. «Но есть один момент. Его надо решить, прежде чем мы покинем это место». И этот момент, вернее, человек, называется Минадом. Его узнали воины Андона, и именно он возглавляет отряд дикарей. «Он трус и сын Гончара, разве может он быть опасен?» Глаза лу горели гневом. «Именно, потому что он трус, он опасен вдвойне», — возразил я жене. Видя, что мои слова ставят ее в тупик, продолжил. «Будь он храбрым, он погиб бы во время атаки на плаж Он мог погибнуть во время сражения за Андон, но он трус и ценит жизнь. Поэтому он смог вырваться из Андона из с группой воинов уйти в дикие земли. Я его недооценил, не стал преследовать, думая, что его убьют дикие, и он не выживет. Вместо этого он каким-то образом сумел сохранить жизнь и научил диких делать лук и стрелы. И сейчас мы не знаем, сколько воинов диких племен готовы последовать за ним. «Ра, можно мне спросить?» Начальник личной охраны Алулихеб Пирос напомнил мне школьника с его поднятой рукой. «Говори, Пирос, если все мы уходим в плащ, почему мы сейчас думаем о трусе Минаде? Он же останется здесь со своими дикими воинами». «Не уверен, Пирос, что Минад останется здесь, а не последует за нами. Он трус, и как трус наш уход воспримет как бегство». «Его дикие воины разорят оставшийся город, и им захочется еще наживы. Аминат знает, где находится пляж. Он там был. Если он приведет туда много воинов с луками, нас ожидает кровопролитный бой. Здесь у него был небольшой отряд, но кто знает, сколько всего воинов он может повести в пляж. А то, что он их поведет, я не сомневаюсь». Повисло молчание. Каждый переваривал услышанное. «Нельзя уходить отсюда, не уничтожив этого Минада и его воинов!» Берр был краток. «Верно. Надо разбить их силы, прежде чем соберет всех!» Поддержал Лар, вспоминая, что физически он главнокомандующий. «Завтра прибудет акула с лучниками Гау, и завтра же выступим против этого труса. Сегодня посчитайте всех воинов в городе. Пусть отдохнут и готовятся к походу». «Думаю, нам придется немало побегать за этим Минадом. Он не так прост, как казалось раньше». Члены военного света разошлись, оставив меня с женой. У нас было мало времени быть вместе, потому что предстояли приготовления. Макс Хепа забрала служанка, и Аллель Хеп выплеснула всю свою любовь и страсть, накопившуюся за время разлуки. До позднего вечера ничего интересного не произошло. Набрав в полные корабли жителей, почти синхронно, стрела и варяг вышли в море, направляясь в плаш и Кипрус. «По моим подсчетам, предстоит сделать еще по три рейса, чтобы четвертым рейсом могли бы окончательно оставить опустевший город. Я вышел к берегу, чтобы проводить отходившие корабли, несмотря на наступавшую ночь. С кораблей несся шум, разговоры людей, блеяния и мычание скотины. Переезжающие антончане брали с собой все, что могло пригодиться в новой жизни. Палубы кораблей были заставлены горшками, корзинами и клетями, в котором находился скарб и животное». С третьего этажа дворца хорошо были видны костры, что разложили мои воины, охраняя наиболее узкое место рукава реки, огибавший город. Южнее, примерно на расстоянии двух километров, были еще костры. Это наш враг обозначал свое присутствие. Проклятый ублюдок! В сердцах погрозил кулаком вражеским кострам. «Теперь придется гоняться за тобой, рискуя своими людьми!» Мелькнула была мысль «оставить Минада в покое и просто эвакуироваться!» Но человек, пылающий местью спустя пять лет, обучивший дикие племена обращению с луком, обязательно пойдет за нами в плащ. И в этот раз не удастся их разбить с минимальными потерями. У них есть луки и стрелы. Даже с каменными наконечниками они являются грозным оружием. Мой убитый лучник и раненый это проверили на собственной шкуре. Когда на тебя летит туча стрел, парочка всегда найдет цель. Для меня каждый убитый воин – тяжелая потеря». Лучники тренировались годами, достигая определенного мастерства. А противник, стрельбой по площадям, мог просто нивелировать мое преимущество. Патронов у меня мало, чтобы использовать их в этой ситуации. Единственный верный вариант – раздавить гадину, пока она не набралась сил. Или хотя бы нанести ему такие раны, от которых он не скоро поправится. «Максара, ты идешь?» – позвал меня голос Алоли Хеп, укрывшийся под мягкими шкурами. Днем был страстный секс. Сейчас впереди была ночь. И можно было заняться этим не спеша. еду дорогая!» Бросив последний взгляд в сторону неприятельских костров, присоединился к молодой, изнывающей от желания любви жене. Акула появилась ближе к полудню. Когда я уже начинал подумывать без подкрепления выступить против врага, вместе с Каа приплыл и Гау, не пожелавший остаться в стороне от военной компании. Я ожидал прибытия тридцати лучников, но Гау набил акулу воинами, как сельди в бочку. 42 лучника и 20 копейщиков прибыли с этим рейсом, не считая Гау, великолепного снайпера. Оставив 20 воинов для охраны жены и сына, разделил всех воинов на три отряда под командованием Лара, Бера и Гау. В каждом отряде у меня получилось примерно по роте численностью от 110 до 130 человек. Собрав во дворце командиров, изложил свой план. Отряд Гау и Лара должны были начать прямое наступление на врага, численность которого, на первый взгляд, за ночь утроилась. Беру и его отряду предстояло уйти на запад, пока Андон не скроется из виду, и лишь потом свернуть на юг, чтобы зайти неприятелю в тыл. Чтобы скрыть его маневр, предложил дать кратковременный бой неприятелю, отвлекая его внимание от отряда Бера. Обе винтовки и пулемет Тиллендер передал перед отплытием. Взяв с собой одну винтовку и два последних полных магазина, я встал во главе объединенного отряда Гао и Лара. Бер командовал спецназовцами и воинами из Андона, хорошо ориентирующихся в этой местности. Его отряд начал движение на запад, по самой кромке воды, стараясь пригибаться, чтобы враг их не заметил. «Вперед! На расстоянии выстрела от врага! Расходимся в стороны, чтобы взять его в клещи! Если они начнут отступать, не преследуем! Надо дать время Беру зайти им в тыл! Помните, наша цель — не дать убивать своих воинов! Поэтому щиты на готове! Стрелять только по моей команде!» Лар и Гау подтвердили готовность своих отрядов и быстро довели до своих воинов мои указания. Построившись в два каре по сотне с лишним воинов, мы двинулись вперед. Меня затиснули в середину каре Лара, несмотря на мои возражения. Благодаря росту мне удавалось видеть поверх голов, но видимость оставляла желать лучшего. По мере приближения к врагу я понял, что немного ошибся в оценке численности врага. Вместо вчерашней полусотни нам противостояло не менее двух сотен черных, которые вытягивались в шеренгу по мере нашего приближения. Нехорошее предчувствие охватило меня. Мне трудно было понять действия Минада. Его тактика сильно отличалась от образца ведения боя дикарей. Никакой паники. Неприятель растягивался в ширину шеренгой по три-четыре человека в глубину. «Хочет окружить», — мелькнула мысль. «Надо было не допустить такого». «Лар! Лар!» Пришлось позвать несколько раз, прежде чем начальник меня услышал. Снова мысленно обругал себя, что не догадался внедрить систему сигнала рожками или свистками. сытая, размеренная жизнь притупила чувство опасности, и я позабыл о сигнальной системе. «Максо!» — Лар протиснулся между воинами. Они хотят нас окружить, поэтому заранее растягиваются в шеренгу. Команду перестроения. Сойдемся шеренга на шеренгу. Агао, передай, чтобы его отряд излучников стрелял из за наших спин, пока не будет команды на окружение. Хорошо, Макса. Лар прорвался вперед, и вскоре послышалась его команда: Шеренгу, по трое. Воины пришли в движение, сбившись с четкого походного шага. Отряд Гау нырнул под защиту наших щитов, и мы остановились. До врага было около двухсот метров. Ощущение доживью мелькнуло в голове. Так в исторических фильмах сходились средневековые армии. Но сейчас был каменный век, а соперник был диким, разноплеменным сбродом. Тем не менее, враг образовал шеренгу, практически идентичную нашей. «Щиты поднять! Наступаем!» Лар продублировал мою команду, и неспешным шагом мы двинулись навстречу врагу. Когда расстояние сократилось до ста метров, дикари начали выпускать стрелы, которые не долетали до нас с добрые пару десятков метров. «Стой!» — скомандовал я, когда расстояние сократилось еще на пару десятков метров. С этой дистанции мои лучники могли попадать, хотя на таком расстоянии стрела теряют убойную силу. Мне хотелось узнать дистанцию выстрела врага, чьи стрелы по-прежнему падали, не долетая. Увидев, что мы остановились, дикари завопили. Самые нетерпеливые вырывались вперед на 10-15 метров, выпускали стрелы и возвращались обратно. Отдельные стрелы долетали и рикошетили от щитов первого ряда моих воинов. Я пока не давал команды стрелять, преследуя две цели. Пусть враг потратит стрелы впустую, и надо было дать побольше времени Беру, чтобы он успел осуществить задуманное. Замерев и прикрывшись щитами, мы ждали, рассчитывая на импульсивность дикарей. Все большее количество дикарей нарушали строй, выбегая все дальше для выстрела. Минут десять ожидания принесли свои плоды. Почти половина дикарей вдвое сократили дистанцию, безуспешно обстреливая нас из луков. «Лучники, приготовиться!» Мою команду продублировали по всей цепи. Дождавшись момента, когда на расстоянии сорока 50 метров оказалась приличная толпа дикарей, стреляющих в нас, скомандовал. «Лучники, огонь!» Запели тетивы, и больше сотни смертоносных жал взвилась в воздух. Практически каждый дикарь был нашпигован двумя или тремя стрелами. Из всей толпы в несколько десятков человек к своей шеренге вернулось всего трое. Дикари разразились криками и сделали около десяти шагов всей шеренгой, выпустив в нашу сторону тучу стрел. В этот раз раздалось несколько вскриков. Плотная масса стрел нашла лазейки в нашей обороне. «Вперед! Лучники! Беглый огонь!» Мы трусцой побежали навстречу противнику, рассчитывая сократить дистанцию для работы копейщиков. и снова враг попался в ловушку беглого огня. Непрерывный рой стрел находил среди них жертвы, не давая им открыть ответный огонь. Дикари дрогнули и побежали, открывая спины. «Стоять!» Команду пришлось повторить несколько раз. Разгоряченные воины рвались в бой. Отряд дикарей, отбежав около 500 метров, остановился. Я боялся, что они рассеются по саванне и их придется преследовать сутками. Но Минат, похоже, жаждал генерального сражения. хотя я не видел, что он может мне противопоставить. Его лучники уступали в дальности и меткости стрельбы, а защита у них была гораздо хуже. Лар, какие у нас потери и сколько врагов мы убили? Посчитай и доложи. Дай воинам перекусить, потому что сегодня это еще не конец. Хорошо, Макса. Гау, сколько стрел у лучников? Надо собрать все наши стрелы и послать пару воинов за стрелами в Андон. «Нам подойдут и их стрелы! Лучше, чем ничего!» Гау сразу принялся выполнять указания. Его лучники рассыпались по месту боя, собирая стрелы. Ограниченный запас стрел всегда был проблемой в сражениях в средние века. Даже монголы, при их умении делать стрелы на коленке, встречались с этой проблемой. Поэтому сбор оружия после битвы становился важнейшей задачей. Плохо было то, что лишь половина стрел годилась для повторного использования. Стрелы ломались ранеными и подпадающими телами. «Макса, у нас убитых нет, но шесть человек ранено. У черных было убито сорок девять человек, и еще двенадцать добили воины». Отрапортовав, Лар замер в ожидании моих слов. «Лар, готовь воинов, сейчас пойдем в атаку. Думаю, что Бер со своим отрядом зашел дикарям глубоко в тыл. Возьмем гадину в окружение и прихлопнем». «Хорошо, Макса, сделаем, как ты скажешь». Лар вдруг замер, всматриваясь в южном направлении, где находились отступившие дикари. что там лар воины много воинов они идут оттуда направление показанное ларом испортило настроение его рука указывала на юго восток бер никак не мог идти с той стороны он ушел на запад кроме того он должен был сохранять скрытность до момента бегства противника чтобы встать на его пути определенно это не могли быть бер и его отряд о чем через пару минут уверенно сообщил лар могсо «Это чужие воины. Их очень много».